Густав Майринг Фиолетовая смерть Тибетец замолчал. Худощавая фигура еще несколько мгновений виднелась, прямая и неподвижная, потом исчезла в джунглях. Сэр Роджер Торнтон задумчиво смотрел на пламя. «Не будь этот тибетец Саниази», кающийся, который, кроме того, совершал сейчас паломничество в Бенарес, он бы не поверил ни единому слову. Но саниази не лгут, равно как не могут быть и обмануты. А этот жуткий зловещий тик на лице азиата? Или то была просто игра огненных бликов, так странно отраженная в монгольских глазах?» Тибетцы ненавидели европейцев и ревниво оберегали свои магические тайны, с помощью которых надеялись когда-нибудь, в великий день, уничтожить высокомерных чужеземцев. Как бы то ни было, а он, сэр Ганнибал Роджер Торнтон, должен собственными глазами убедиться в том, что этот диковинный народ действительно располагает какими-то оккультными силами. Но без помощников ему не обойтись. «Нужны настоящие мужчины, которые не дрогнут при виде потусторонних ужасов». Англичанин окинул взглядом своих спутников. Из азиатов надежен был только бесстрашный, как хищный зверь, афганец, но он суеверен. Следовательно, остается только европейский слуга. Сэр Роджер коснулся его тростью. Помпея Ябурек с 10 лет в совершенно глух, но любое, даже совсем незнакомое слово умеет читать с губ. Четко артикулируя каждый звук, сэр Роджер Торнтон передал ему рассказ паломника: примерно в 20 дневных переходах в одной из боковых долин химоватов находится чрезвычайно странный участок. С трех сторон отвесные скалы. Единственный доступ отрезан исходящим из земли ядовитым газом, который мгновенно убивает все живое. В этом ущелье, площадью около 50 английских миль, среди буйной растительности обитает маленькое племя. Оно относится к тибетской расе, носит красные островерхие шапки и поклоняется какому-то злому сатанинскому существу в образе павлина. Эта дьявольская тродья столетиями учила обитателей долины черной магии и посвящала в тайны, которые в один прекрасный день должны перевернуть весь земной шар. А еще павлин открыл племени особую мелодию, способную мгновенно уничтожить любого силача. Помпей усмехнулся. Далее сэр Роджер объяснил ему, что с помощью водолазного шлема и ранца со сжатым воздухом собирается преодолеть отравленные зоны и проникнуть в самое нутро таинственного каньона. Помпей яборо кивнул и удовлетворенно потер свои давно немытые руки. Тибетец не солгал. Внизу, в великолепнейшей зелени, простиралось загадочное ущелье. Бурый, голый как пустыня, пояс зыбкой, высушенной ветром земли отделял эту область от внешнего мира. Исходящие из земли испарения были чистым углекислым газом. Сэр Роджер Торнтон с холма оценил ширину пояса в полчаса пути и назначил экспедицию на следующее утро. Доставленное из Бомбея водолазное снаряжение работало безупречно. Помпея нес две многозарядные винтовки и точные приборы, с ними его господин никогда не расставался. Афганец от участия в походе отказался на отрез, объяснив, что готов отправиться когда угодно и куда угодно, хоть в логово к тигру, однако очень хорошо подумает, прежде чем согласиться подвергнуть опасности свою бессмертную душу. Итак, двое европейцев оказались единственными смельчаками. Медные шлемы сверкали на солнце и бросали фантастические тени на пористую почву, откуда бесчисленными тонкими струйками сочился ядовитый газ. Экономя сжатый воздух, сэр Роджер шагал очень быстро. Перед глазами все плыло. Какие-то колеблющиеся формы, как сквозь тонкий водяной слой. Солнечный свет казался призрачно зеленым и окрашивал далекие глетчеры, крышу мира с ее гигантскими профилями, подобно какому-то чудесному ландшафту царства мёртвых. Путешественники вышли на свежий луг. Сэр Роджер зажёг спичку и проверил воздух. Шлемы и ранцы были сняты. Позади, подобно зыбкой водяной пелене, висела газовая стена. В воздухе дурманящий аромат цветов амберии. Переливчатые, в ладонь величиной мотыльки со странным рисунком, сидели на неподвижных цветах, распластав крылья, словно раскрытые страницы магической книги. На некотором расстоянии друг от друга путешественники шагали к мешавшей обзору лесной опушки. Сэр Роджер подал своему глухому слуге знак, ему послышался какой-то звук. Помпеев взвел курок. За опушкой перед ними открылся луг. Около сотни человек, очевидно, то самое загадочное племя, в красных островерхих шапках стояли полукругом едва ли в четверти мили от них. Незваных гостей уже ожидали. Сэр Торнтон бесстрашно шел на сближение. Помпей держался неподалеку. Несмотря на обычную одежду из козьего меха, тибетцы весьма отдаленно походили на Homo sapiens, столь устрашающе уродливы были их лица застывшим выражением какой-то нечеловеческой, в ужас повергающей злобы. Позволив путешественникам подойти поближе, они по команде своего вождя разом как один человек плотно зажали уши и изо всех сил что-то закричали. Побей Ябурек принял странные действия толпы за сигнал к атаке и, вскинув винтовку, вопросительно взглянул на своего господина. И тут его верное сердце сжалось. Прозрачная воронка, образованная вихрем зыбкого газа, похожего на тот, сквозь который они совсем недавно прошли, накрыла его господина. Фигура сэра Тордона утратила контуры, их словно стер этот вихрь, Голова заострилась, тело, словно Паттаев, осело, и на месте, где мгновением раньше высился железный англичанин, стояла теперь какая-то фиолетовая кегля, по форме и величине напоминавшая сахарную голову. Глухой Помпей затрясся в дикой ярости. Тибетцы все еще что-то кричали, и он, пытаясь понять, напряженно всматривался в их губы. Это было одно и то же слово. Внезапно вождь прыгнул вперед. Все замолчали и опустили руки. Потом, подобно пантерам, бросились на помпея. Тот, как бешеный, полил из своей многозарядки, нападавшие на секунду оторопели. И тогда совершенно инстинктивно он крикнул слово, которое только что прочел на их губах: Аммеле, -э Амелен! -э ревел он так, что вся долина оглушительно загремела грозовыми раскатами. Голова кружилась. Перед глазами, словно толстое стекла, земля уходила из-под ног. Это продолжалось всего лишь мгновение, и вот он снова видит ясно и отчетливо. Тибецы исчезли, как и его господин. На их месте торчали бесчисленные сахарные головы фиолетового цвета. Вождь был еще жив. Вместо ног голубоватое желе, верхняя часть тела уже начала съеживаться. Казалось, Какая-то невидимая, абсолютно прозрачная сущность, заглотив человека целиком, переваривала его заживо. В отличие от своих соплеменников, носивших красные шапки, голова вождя была увенчана каким-то необычным, похожим на Митру сооружением, с которого смотрели живые желтые глаза. Приклад Ябурека с размаку опустился ему на череп. Однако в последний момент умирающий все же успел метнуть кривой нож и ранил европейца в ногу. Помпей огляделся. Вокруг ни единой живой души. Аромат цветов амберии сгустился и стал почти невыносимым. Казалось, он исходил от фиолетовых кеглей, которые сейчас осматривал Помпей. Все они были подобны друг другу и состояли из одинаковой светло-фиолетовой студенистой слизи. Отыскать останки сэра Роджера Торнтона среди этих фиолетовых пирамид Было невозможно. Скрипнув субами, Помпей попрал лицо мертвого тибетского вождя и двинулся в обратный путь. Сверкавшие на солнце медные шлемы он еще издали различил в траве. Помпей приладил ранец и вступил в газовую зону. Казалось, пути не будет конца. Слезы струились по щекам бедняги. «О боже! Его господин мертв! И погибнуть здесь, в этой богом забытой Индии!» Ледяные исполины Гималаев разевали к небесам свои пасти, что им страдание крошечного человеческого сердца. О смысле случившейся трагедии Помпей Ябурек так и не сумел, поэтому все точно, слово в слово, как видел, изложил на бумаге и отправил в Бомбей на адрес секретаря своего господина. Улица Адеритола, 17. Доставить послание взялся афганец. Потом Помпей скончался, так как нож тибетца оказался отравленным. «Един Аллах и Мохаммед — пророк его!» — молился афганец, касаясь лбом земли. Охотники хинду осыпали тело цветами и с благочестивыми песнопениями предали огню. Ознакомившись со страшным посланием, секретарь Али Мурадбей побелел и, не теряя ни минуты, отправил бумаги в редакцию «Индийской газеты». Началось светопреставление. Индийская газета с публикацией «Происшествие с сэром Роджером Торнтоном» вышла на следующий день с опозданием на добрых три часа. В этом был повинен один странный и зловещий инцидент. Редактор газеты, мистер Бирендранат Нао Роджер и двое служащих, которые, как обычно, после полудня вместе с ним проверяли перед выпуском номер, бесследно исчезли из закрытого кабинета». Вместо них на полу стояли три фиолетовых желеобразных конуса, а между ними валялся свежеотпечатанный газетный лист. Пока полиция с присущей ей чванливой обстоятельностью изготовляла первые протоколы, стали поступать бесчисленные донесения об аналогичных инцидентах. Люди читали газеты, обменивались мнением, И, отчаянно жестикулируя, дюжинами исчезали на глазах повернутые в ужас толпы в возбуждении заполнившей улицы. На лестницах, рынках, в переулках, всюду, куда бы ни упал взор, стояло множество маленьких фиолетовых пирамидок. Еще до прихода сумерек население Бомбея сократилось наполовину. Официальное санитарное предписание обязывало немедленно прекратить все внешние сношения. В соответствии с циркуляром гавань была закрыта, дабы воспрепятствовать дальнейшему распространению эпидемии, так как лишь они могла идти речь в данном случае. Телеграф работал день и ночь, слог за слогом рассылая через океан, во все концы мира, кошмарное происшествие с сэром Торнтоном. Уже на следующий день карантин был снят, как мера явно запоздалая. Со всех сторон поступали леденящие кровь вести о фиолетовой смерти, вспыхнувшей повсюду почти одновременно и грозившей населению земного шара полным уничтожением. Все обезумели. Цивилизованный мир походил на гигантский муравейник, в который деревенский мальчишка сунул свою носогрейку. В Германии... Эпидемия прежде всего поразила Гамбург. Австрия с неделю оставалась неуязвимой. Как известно, там читают только местную хронику. Особенно потрясла жителей Гамбурга первая вспышка эпидемии. Ранним утром... Пастор Штюлькин, достигший благодаря почтенному возрасту глухоты почти абсолютной, сидел за кофе в кругу чат своих возлюбленных, старшего Теобальда с длинной студенческой трубкой, верные супруги Джетты, Минхен, Тинхен, словом всех-всех-всех. Дряхлый глава семейства развернул только что полученную английскую газету и вслух зачитал своим домашним происшествие сэром Роджером Торнтоном, справившись со словом Амелен. Он хотел подкрепиться глоточком кофе, как вдруг с ужасом обнаружил себя одиноко восседающим в кругу каких-то кеглей из фиолетовой слизи. В одной еще дымилась длинная студенческая трубка. Все 14 душ призвал к себе Господь. Благочестивый старец рухнул без чувств. Спустя неделю большая часть человечества была мертва. Однако малую талику света все же удалось пролить на эти события. Свершить это посчастливилось одному немецкому ученому. То обстоятельство, что эпидемия щадила глухих и глухонемых, навело его на совершенно правильную мысль об акустической природе феномена. В своей одинокой келье он начертал пространный ученый доклад и широко оповестил о своем публичном выступлении. В целом, его анализ состоял из ссылок на малоизвестные индийские религиозные тексты, трактующих о возникновении астральных вихревых флюидов при произнесении некоторых сакральных формул и слов. Все это он подкрепил новейшими открытиями в области лучевой и вибрационной теории. Доклад состоялся в Берлине. Зачитывая длиннейшие цитаты из своей рукописи, докладчик вынужден был прибегнуть к помощи рупора, столь невероятно огромной была аудитория. Эту знаменательную речь заключал весьма лапидарный рецепт «Ступайте к отоларингологу! Он сделает вас глухими и неуязвимыми для слова Амелен. -э Разумеется, в ту же самую секунду от ученого и его слушателей остались только мертвые студенистые кегли». Рукопись, однако, уцелела. Со временем она стала известной, появились последователи. Таким образом, человечество было спасено от полного вымирания. Через несколько десятилетий, утверждают, что это случится в 1950 году, земной шар будет населять новое глухонемое поколение. И вот... Нравы и обычаи иные, чины и состояния сменили своих владельцев. Миром правит ухо-горло-нос. Ноты к средневековым алхимическим рецептам заброшены. Моцарт, Бетховен, Вагнер преданы смеянию, как в свое время Альберт Великий и бомбаст Парацельс. И только иногда в застенках музеев запыленный рояль скалит свои гнилые зубы. По скриптум автора. Да поостережется почтенный читатель громко произносит слово ⁇ Амелен -э ⁇ Густав Маринг. Фиолетовая смерть. Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская.